Глава 25. Дин. Поговорим о неловкости. Я расстегнул свой пиджак от армании и откинул его назад, чтобы занять место на скамье с видом на открытый гроб моей жены. Сперва я всё ждал, когда она отругает меня за то, что я ругаюсь, а потом реальность обрушилась на меня. Но этот отодвинулся от льва, освобождая для меня место между ними. Он смотрел в одну точку, не клюнув на приманку. Мы одинаково одеты, объяснил я, сопротивляясь желанию вбить последний гвоздь в мой гроб прав на душе и сжал его плечо. А одеты мы были в черные прямые брюки, черные лоферы и черную рубашку, дополненную пиджаком, который так нравился Розе. Обычный наряд для похорон, особенно собственной жены. Но мне надо разбить лед в отношениях с сыном. Я отбрасываю негативные мысли о том, как он все это перенес. Я был слишком поглощён комой Розы, пытаясь выкрапываться по остаткам здравого смысла. И когда я наконец поговорил с ним, это заставило его пойти к психологу по поводу его зависимости. Ему нужен кто-то больше, чем начальник. Ему нужен отец. Наит смотрел вперёд на тщательно продуманный гроб из нержавеющей стали. Выражение его лица такое же плоское и мёртвое, как и у вона. Это не мой сын. Мой сын выразительный, живой ублюдок с чувством юмора и шармом. Он был совсем не похож на своего угрюмого лучшего друга. А пустошун. Наконец сказал он, когда понял, что я не собираюсь сводить с него взгляд, пока он не ответит. Как и должно быть, пробурчал я. Да, черт побери. За языком следи, ответил я. Пожалуйста, Дин, ты бронишься чаще всех остальных. Дин, он назвал меня. Дином. Не могу поверить, что вы сейчас разговариваете о костюмах. Выпалел Лев, сжимая руки, словно пытаясь избавиться от собственной плоти. Он не смотрел на гроб, только на руки. Я не могу винить его в этом. Мы не говорим о костюмах, сказали мы с на этом месте, что заставило нас посмотреть друг на друга. Мы смотрели друг на друга в последний раз только когда я лежал на Розе несколько недель назад. Осознание пробралось мне под кожу. Я не разговаривал со своим старшим сыном несколько месяцев. Я был слишком занят скорбью по своей жене, которая тогда ещё даже не умерла, оплакивая её потерю вместо того, чтобы наслаждаться её присутствием, наслаждаться полной семьёй, пока была возможность. Роза, Роза, Роза. Я смотрел две с камьи, на которых сидели наши друзья. Моя супруга сделала последний вдох. В моих руках спустя три дня после того, как ее вывели из искусственной комы, моя смелая роза держалась за жизнь дольше, чем предсказывали врачи, потому что она хотела лично попрощаться с каждым из нас. Я эгоистично надеялся, что она заснёт, что ее тяжелое дыхание станет не глубоким, а потом вовсе исчезнет. Но она не спала, все еще сжимая мою руку со всей силы, которой у нее была. Ее последние слова навсегда останутся вырезанными на моем сердце. Солнце снова взойдет завтра, любовь моя. Я знаю. Потому что оно должно? – спросил я ее. Потому что это было первым, что показала мне Луна, когда я заплетала ей косички шестнадцать лет назад и спросила, грустит ли она по своей маме. Она показала мне, что это не важно. Солнце всегда увидит её на следующий день. И знаешь что? Так и есть. Она умная девочка. Это точно, сказал я. Спасибо, моя жена улыбнулась мне. За жизнь. Спасибо тебе, ответил я. За то, что сделала меня достойным её. Я пообещал ей быть сильным, и я собираюсь им быть. Ради неё, ради меня, ради них. Больше никакого дерьмового папы. Я слишком долго вращался в своей маленькой вселенной имени Розы. Дыхни на меня. Я сжал руку на плече Найта. Он повернулся и одарил меня убийственным взглядом, из которого буквально летели капли мушкика. Играешь папочку года на похоронах? Он жестоко улыбнулся. Я и есть твой папа. Как скажешь, большой парень. Он больше, чем я, и я это прекрасно знаю. Маленький засранец. Открой рот. Заставь меня один. Ты серьёзно? У меня начали подергиваться веки. Сделай это сейчас же, или что? Продолжил он. Или я открою твой рот сам, и это будет единственной вещью, которую запомнят люди с похорон твоей матери. Он продолжил сидеть, а я встал. Я на самом деле не хотел устраивать спектакль. Думаю, что он понимает это, потому что мы абсолютно похожи с ним в этом. Он мини-версия меня, только чуть более чувствительная, добросердечная. Найт заставил меня сесть, притягивая за низ пиджака. О, господи, проборчал он, и открыл рот, дерзко глядя на меня, и вдохнул. Я принюхался, трезвый как монахиня. Я сел назад, всё ещё угрюмый и мрачный. Ты ел тунец? Лев хмыкнул рядом со мной. Я воспринял это как небольшую победу, хотя слеве я и не пытался помириться. Вон Хантер и Луна не сводит с меня глаз. Найт закрыл рот, потирая челюсть. Я знаю, Он сопровождает его даже в туалет в школе, хотя он выше того, чтобы ссать там. Луна ходит за ним тенью, когда он выходит из школы. Да и я проверяю его каждый час. Хантер приходит ночью, подозревая, что в основном чтобы укрыться от стада девушек, которые хотели с ним переспать. Мне плевать, пока он заботится о моём ребёнке. Мне не 3 года, сказал Найт. Я бы поспорил, спокойно ответил я. Почему за мной бегают так, будто я младенец? Потому что ты такой же надёжный. По крайней мере, пока ты не будешь трезвым целый месяц. Отсоси. Хоть он и говорит всякие гадости мне, по крайней мере, он говорит со мной, а это уже что-то. Это всё сейчас. Спасибо, тихо сказал я. Он посмотрел так, будто я сумасшедший, думая, что мне надо разобраться. Мне надо было отсосать и стать нормальным родителем ещё несколько месяцев назад. С этого момента я буду отсасывать как шлюшка в борделе, малыш. Я могу делать то, что я хочу. Мне уже восемнадцать. Найт сказал это одновременно с кашлем льва, который намекал на неподходящее место для подобного разговора. Да, прошептал я, наклоняясь ближе к Найту. Но ты хочешь стать лучше, я знаю это. Я также знаю, зачем тебе это. Служба началась молитва отца Малькольма, того же человека, который крестил Найта и льва. Лично я не фанат религии, но Роза хотела, чтобы дети были окрещенные, а я всегда делал то, что хотела Роза. После этого встала Эмилия, чтобы произнести речь о моей жизни. После будет моя очередь. Я попытался разрядить обстановку. Я не верю в загробную жизнь, но если есть хоть маленький шанс, что Роза смотрит на меня сверху, то она точно будет преследовать мою задницу до могилы недружелюбным привидением. Кроме того, у меня кончились слезы за последние две недели. Я плакал каждую ночь, иногда в течение всей ночи. Но гораздо открыто дверью, когда Эмилия, Найт, Лев и мои родители могли видеть и слышать меня. Гордость – это роскошь, которую я не могу больше себе позволить. Когда я пробрался с трибуны обратно на скамью, то ожидал, что отец Малькольм завершит церемонию, чтобы мы смогли приступить к самой неприятной части, той части, где мне придется похоронить любовь всей моей жизни, где я несомненно сломаюсь. к моему удивлению следующим человеком, который прошел к подиуму рядом с гробом Розы, была иногда девушка моего сына Луна Рексрод. Ее шаги быстрые, немного торопливые. Что черт возьми происходит? Луна Рексрод не разговаривает, не собирается ли она выразить свой скорбь о несвоевременном уходе моей супруги телепатией? Я почувствовал, как Найт зашевелился рядом со мной, дергая за воротник рубашки и вытирая рот. Он не может смотреть на неё без волнения. Плюс он в курсе, что она ненавидит толпы людей, что чёрт побери все знают. Это вызывает вопрос, что она там делает. Я бросил взгляд на Найта, спрашивая, что происходит. Он проигнорировал меня, не сводя глаз с её фигуры в чёрном длинном платье. Луна откашлялась и уткнулась взглядом в какой-то предмет, который сжимала в руках, блокнот. Она постучала по нему пальцем, слегка кивая, будто тихо разговаривала с кем-то. Люди начали оглядываться, перешёптываться. Весь город Тода Сантос в курсе, что Луна не разговаривает. Некоторые в курсе, что это селективный мутизм, но некоторые не в курсе. Спаси свою девушку, приказал я на это всё ещё не сводя взгляда с неё, переступающей с ноги на ногу, переворачивающей страницы блокнота. Но это ответил мне, не сводя глаз с неё. Нет. Нет. Нет. Она не нуждается в этом. Он задержал дыхание. Я уже был готов встать и спасти дочь моего лучшего друга от провала, как она подошла к краю сцены и взяла маленький микрофон, возвращаясь назад в центр. Она повернулась на каблуках спиной ко всем и нажала на дистанционный пульт. Проектор за гробом розы ожил. На экране появилось фото. Роза и Эмилия, когда им было не больше трех-четырех лет, с голыми задницами, с лохматыми кучерявыми волосами одного оттенка, они сидят в тазу с водой и улыбаются. Луна развернулась назад к залу, сделала глубокий вздох и открыла рот. Есть что-то в любви. Это неудобное чувство. Она раздвигает границы. Если бы кто-то из вас когда-нибудь сказал мне, что я буду стоять здесь и разговаривать с вами, то я бы рассмеялась вам в лицо. Молча, конечно. О, господи. Она разговаривает. Ты записываешь? Услышал я шепот позади себя и понял, насколько это не комфортно Луни, но я не могу не развернуться и не посмотреть на Трента и ее отца, сидящего позади меня. Он улыбался, смотря на сцену, его глаза сияли. Он буквально излучал гордость всем своим существом. Весь зал затих в шоке. Было так тихо, что был бы слышен звук падения иголки. Я перевел взгляд на своего сына. Он улыбается. В первый раз за месяц он кажется довольным. неудовлетворенным и несчастливым, но что-то обещающее есть в его взгляде. Я снова посмотрел на луну, а она щелкала пультом. Правда в том, вздохнула она, я не хочу произносить речь здесь, но это часть моего обещания, которое я дал Розе. Она попросила меня сделать это ради Найта, Льва и Дина, чтобы они запомнили ее такой, какой она хотела, не той болеющей и борющейся за каждую минуту. Она хотела, чтобы вы помнили, что у неё была хорошая жизнь, что она ждёт от вас того же. Эта фотография сделана более 40 лет назад на заднем дворе Розы в Вирджинии. Её первое воспоминание. Она рассказала, что оно много значило для неё, потому что тогда ведро с водой было для неё самой радостной вещью на свете, до того, как она переехала в блестящий Тодо Сантос с его громадными бассейнами. Она сказала, что Лев и Найт всегда спрашивали, почему она засовывала их в тазики с водой каждое лето, когда они были маленькие. чтобы они могли помнить, что мелочи очень важны в этой жизни. Луна посмотрела на Найта и подмигнула ему. На следующей фотографии Роза, Эмилия и я в старшей школе. Мы с М выпускники, а она только поступила. Я обнимаю за плечо Эмилию, но с улыбкой смотрю на Розу. Роза смотрит в камеру с ужасом, и хотя я знаю, что мы прожили много счастливых лет вместе, я всё равно ощущаю боль от того, что был причиной её разбитого сердца. Не имеет значения, что это было давно. Найт, Лев, Роза попросила меня рассказать вам об этом моменте. Она рассказала, что в тот момент осознала, что влюблена в вашего отца. Но он предпочел ничего не делать с этим, потому что был влюблен в ее сестру очень сильно. Вот вам сообщение от Розы ее собственными словами: не будь ты Розой, будь ты Дином. Если вы хотите что-то, не имеет значения чего именно. Боритесь за это. Влюблённость редкая вещь. Луна снова посмотрела на Найта. только на него. И что-то изменилось в комнате. Она не просто произнесла эти слова, она стала ими. Не отказывайтесь от этого ценного подарка, догоните его, поймайте, крепко держите, не отпускайте. И если он когда-нибудь исчезнет, её взгляд упал на Найта, и впервые, впервые с тех пор, как я узнал своего собственного сына, в его глазах были слёзы. Это буквально отбросило меня в другой конец комнаты. Боритесь. Потом было еще много фотографий, еще больше историй. Одна из них была с нашей свадьбы, где я переношу ее через порог и ухожу с душераздирающей скучной встречи с несколькими коллегами. Я отнес ее в винтажный автомобиль, взятый на прокат, и повез прямо в аэропорт на наш медовый месяц на Бали в Индонезию. На это у нас на руках, когда ему еще один день не отроду. Злое красное лицо льва, когда он родился. Первая долгая госпитализация Розы, где вся семья уселась к ней на кровать. Мы играем в карты, едим булочки с корицей и сочиняем подробные истории из жизни сотрудников, которые ухаживали за ней. Каждая история воодушевляла меня и возвращала к жизни. Весь зал смеялся, плакал, аплодировал и вздыхал на каждую историю, которую Роза оставила нам. К тому моменту уже не казалось странным то, что Луна разговаривает. Все были сосредоточены на том, что Роза оставила каждого из нас с счастливым воспоминанием. Когда все встали и пошли к её гробу, то я понял, почему моя жена попросила Луну Рексрод сделать это. Разрешение всей этой ситуации поразило меня так, будто я только что узнал, что моя жена умерла. Я схватился за скамью и выпрямился. Лев побежал к Бэйли, которая встретила его с распростёртыми объятиями, забирая его боль так, как Роза много раз делала для меня. Я закрыл глаза, пытаясь дышать через нос, ожидая, что найдут и Луна также воссоединятся, особенно после откровения Луны. К моему удивлению, я ещё тил руку на своём плече и смутно припомнил женщину перед собой. Она казалась каким-то далёким воспоминанием, пожелтевшей старой фотографией, опалённой по краям. "Соболезную твоей потере". Это звучало искренне. Я кивнул, задаваясь вопросом, приемлемо ли спросить её в данный момент, кто чёрт возьмя она? Вместо того, чтобы ставить нас в неловкое положение, правда в том, что мне всё равно, кто она. Я вежливо улыбнулся и направился от неё в сторону людей, которые хотели попрощаться с моей женой. Подожди. Я услышал, как женщина окликает меня. Нам нужно поговорить. Мне нужен нужен нужен ты. Я остановился и развернулся. Она выглядела такой смиренной, робкой, почти напуганной. Понимает ли она, что это не лучшее место, чтобы отхватить себе новоиспечённого вдовца-миллионера? Я вздохнул, теряя терпение. Да? Твоя жена попросила меня прийти сюда. Разве? Я недоверчиво улыбнулся. Я не куплюсь на это. Сомневаюсь, что моя жена стала бы подбрасывать мне молодых блондинок ещё до того, как я похоронил её. Маленькая блондинка яростно кивнула и вздохнула. И кто вы? Дикси Джонс. Дикси Джонс, повторил я имя, пробуя его на языке, как вдруг на меня обрушилось понимание. Охереть. Мои глаза сузились в поисках найта. Внезапно я пришёл в ярость. Я хочу защитить своего ребёнка, как будто он ещё маленький, и она хочет его украсть, хотя кажется, что найт весит вдвое больше нас вместе взятых. Он мог бы носить свою родную мать как шарф и просто забыть снять её, когда вошёл бы в помещение. Ему не нужна моя защита, но я не могу перестать защищать его. Он знает, что я здесь. Дикси прочитала мои мысли делая шаг назад. Вероятно, я выгляжу таким же расстроенным, каким и чувствую себя. Мне нужно пространство от неё. Какого чёрта она здесь делает? Какого чёрта ты здесь делаешь? озвучил я свои мысли. Она была готова объясниться, но последнее, чего мне сейчас хотелось, так это драмы этой мамаши на похоронах моей жены. Я поднял руку, качая головой. Люди уже начали глазеть на меня. Мне полагается быть сейчас со своими друзьями и семьёй, а не разговаривать с этой молодой незнакомкой. Дикси Джонс была, как я решил, не самым острым карандашом в коробке, несмотря на странную заинтересованность моей жены в ней. Покойной, покойной жены. Я никогда не привыкну к этому. Если Роза хотела, чтобы она была здесь, я не могу не уважать её желание. Знаешь что, моему сыну 18, он совершеннолетний. Если хочешь поговорить с ним, то вперёд. Если он хочет видеть тебя в своей жизни, то я благословляю его на это, она кивнула. Я должен был остановиться, но не смог. Но если он не хочет, сказал я медленно, в упор глядя на неё. Я обрушу на тебя весь ад, если ты приблизишься к нему. Я закрою тебя в тюрьме на такой срок, что когда ты выйдешь, то сразу попадёшь в гроб. Он и так через многое прошел, а сейчас прошу меня простить, Дикси. Мне надо произнести прощальную речь. С этими словами я обернулся и пошел к женщине, с которой мы были соединены узами два десятилетия назад. Только тогда на ней, озорно улыбающаяся, было свадебное платье. Тогда она пообещала мне себя навсегда. Тогда я знал, что это навсегда не продлится долго. Когда я взглянул на гроб на ее спокойную улыбку, ее великолепное фарфоровое лицо... белое шифоновое платье, которое она так любила, то понял, что мне бы не хватило и вечности. Не для такой любви, как наша. Немного позже я увидел, как Леви обнимает Бэлли около свежей могилы. Мне захотелось сдохнуть. Потом Луна обвела своими тонкими руками Найта. Мне захотелось скопать яму рядом с могилой жены и улечься туда. Все были с парами. Такова природа, особый вид извращений. Вишесы имели Джейми, Мэлоди Трент и Эдди, мои родители, даже Дарья, дочь Джейми с её женихом Пенном. Почва на могиле супруги ещё свежая, тёмная, влажная. Ещё не поздно вытащить её. Не то чтобы я стал это делать. Это было бы сумасшествием. Ты и так творил сумасшедшие вещи с этой женщиной. Сохранять спокойствие невозможно, так что я просто постарался оставаться в здравом уме. Я моргнул, отводя взгляд от падающей земли, которая засыпала гроб моей жены. Вокруг меня десятки людей, но каким-то образом я смог заметить единственного человека, который стоял на расстоянии. Дикси Джонс. Она отошла подальше ото всех остальных, также кусала нижнюю губу, как Найт постоянно жуёт свой пирсинг в языке каждый раз, когда размышлял или был чем-то озабочен, или просто вёл себя эгоистично. Чья-то щека прижалась к моему плечу. Я посмотрел вниз. Эмили. Она бы тобой гордилась, прошептала она. Да, я знаю. Но если бы не прочитала мои мысли. Не в том случае, если бы она узнала о мрачном дерьме, которое полыхало словно шторм. Виша с позади нее похлопал меня по спине. Мне жаль. Мне тоже, бро. Тренд похлопал меня по плечу с другой стороны. Мы с тобой всегда рядом, вмешался Джейми. Мел и Эдди вцепились в меня. Потом подтянулись дети, обнимая меня сзади, спереди, повсюду. Я оказался в эпицентре объятий буквально за секунду. Куда бы я ни посмотрел, везде были лица, которые я знал и любил. В них не было жалости, это как раз было то, что не давало мне сломаться, вырыть яму рядом с розой и лечь там. Вместо этого на их лицах были восхищение и решимость. Но всё же я не мог найти утешения, не полностью, пока не почувствовал руку Наэты на затылке и не увидел, что мой сын смотрит прямо на меня. Он наклонился, чтобы обнять меня, а его губы оказались прямо около моего уха. Ты сказал Дикси, чтобы она свалила. Господи, я не хочу лгать ему, но я также не хочу очередной взрывной спор. "Найт", сказал я. "Спасибо". Он сжал меня в объятиях. Мы обняли друг друга до хруста в костях. "Я люблю тебя, папа. Я люблю тебя", захлебнулся я. "Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя".